Тридцать пять. Мы зашли в большую спальню и включили свет. Постель была аккуратно заправлена и все стояло на своих местах. Нигде не было валяющейся одежды или мусора. И Дэна Чоута тоже нигде не было. Я отдал Тейлору глок и он вернул его в кобуру. Ладно, Ханна, за работу. Я хочу знать все об этом парне. Тейлор недоуменно посмотрел на меня. «Крайняя степень наблюдения», — сказал я, и выражение его лица сменилось на ещё более озадаченное. «Тебе понравится», — добавил я. «У неё дар». Я сёл на кровать и приготовился смотреть. Ханна начала с комода. Открыв верхний ящик, она внимательно осмотрела содержимое, вытащила оттуда футболку, понюхала её и положила назад точно в том же виде, в каком достала. Тейлор стоял в проёме, не зная, чем заняться. Он смотрел то на меня, то на Ханну, и снова стал похож на маленького ребенка, оказавшегося в теле гиганта. Я похлопал рукой по свободному месту на кровати. Иди сюда, садись, Жюльен. В ногах правды нет. Жюльен, правда что ли? Так и не угадали, Уинтер. Отозвалась Ханна. Пока не угадал. Двести баксов мне подсказывают, что и не угадаете. Я буду рад получить твои деньги. Я снова похлопал по кровати, и Тейлор неохотно подошел и сел. Расскажи мне все, что тебе известно про Дэна Чоута. Если честно, я совсем немного о нем знаю. Ты можешь сказать, что он закрытый человек. Тейлор кивнул. Молчалив и вежлив. Еще кивок. Всегда бодро здоровается. Снова кивок. Он всегда рад помочь тебе, если у тебя неприятности. Кивок. Мне он нравится все больше и больше. Это неправда. Но лучше его у нас подозреваемого нет. Но это совсем не то, что нужно, ответил Тейлор. Вы ведь не думаете, что он убийца, правильно? Давай послушаем, что нам скажет Ханна. Я вытянулся на кровати, положив руки за голову и оперевшись о спинку. Ханна уже добралась до шкафа и исследовала форму чоута. Всего было пять комплектов, что опять же было чересчур. За глаза было достаточно трех: один носишь, второй в чистке, третий про запас. Каждый комплект хранился в индивидуальном чехле для костюмов. Также в шкафу нашлось десять пар одинаковых черных туфель, четыре в верхнем ряду, шесть в нижнем, и все они были вычищены до блеска. Снова перегиб. Конечно, такого количества обуви было мало, чтобы поставить его в один ряд с Эмельдой Маркус, но достаточно, чтобы вызвать сомнения в его нормальности. Я закончила, сказала Ханна. Проверь ванную. Ханна ушла и буквально через минуту вернулась. Я сел на кровать и скрестил ноги. Ну, расскажи мне про Дена что-то. Ну для начала он явно маменькин сынок. Посмотрите на шторы и покрывала. Какой нормальный человек позволит такое у себя в спальне? Она была права. Шторы были ужасными, вычурные с цветочным рисунком, розово-фиолетово-лиловые. Покрывало было похоже на безвкусную импрессионистскую мазню. Далее, продолжала она, у него поглажено нижнее белье, нижнее. Футболки и джинсы тоже выглажены. Все в таком идеальном порядке, что даже страшно. «Может, его мать ещё жива, обстирывает и обглаживает его?» — предположил я. «Нет, мать умерла. И это была её комната. Другого объяснения Штором нет. Даже такой конченый холостяк, как Чоут, не сделал бы такой выбор». «Конченый холостяк?» Ханна притворно засмеялась. «Не притворяйтесь простаком, Уинтер. Поэтому вы отправили меня проверить ванную. Если бы у него когда-нибудь была девушка, в ванной или в спальне остались бы хоть какие-то следы. Но нет абсолютно ничего. Следовательно, конченый холостяк. Я повернулся к Тейлору. Но признай, она хороша. Итак, что у нас есть? Белый мужчина, холостяк и маменькин сынок. Тихий и скромный. Всегда вежлив, всегда дружелюбен. И если у такого, как он, едет крыша, и он совершает зверское убийство, все, кто его знает, качают головами, не веря своим ушам. И рассказывают репортерам, что они никак не ожидали, что он может сделать что-то подобное. Нет, сэр, кто угодно, только не он. Должен признаться, заочная его кандидатура мне очень нравится. Убедили? Пойдем, разбудим судью и дабудем ордер на его арест. Я улыбнулся. Предлагаю поиграть в игру. Каждый из вас должен привести довод в пользу того, что он не может быть убийцей. Тейлор, ты первый. Почему я? Потому что сейчас Ханна на голову впереди тебя, и если ты не подтянешься, она вполне может стать новым руководителем отдела уголовного розыска. Тейлор закусил губу и впился глазами в ужасные шторы. Когда на них смотреть было больше невозможно, он уставился на свои руки, затем опять на шторы и снова на руки. Потом он перестал кусать губу и усмехнулся. Ему столько же лет, сколько Ханне, а значит, он слишком молод. М -м, хороший заход. Твоя очередь, Ханна. Она прошлась взглядом по комнате и провела рукой по волосам. Ей не хотелось остаться побеждённой Тейлором, поэтому она думала изо всех сил. И я был этому рад. Дружеское соперничество никогда не повредит. «Он помешан на чистоте», — выдала она наконец. «В ванной не пятнышко». Там такая чистота, что, скорее всего, уборку делали совсем недавно в течение последних двадцати четырех часов. Плюс спальня. Кровать заправлена, все на своих местах. Если у тебя на повестке дня развлекуха и поджоги, ты уж точно не будешь беспокоиться о том, убрался ли ты в доме. Я сделал кислую мину и покачал головой. Баяус Тейлор выиграл этот раунд. Твои рассуждения отчасти справедливые. Но только ты руководствуешься логикой, которая подходит нормальному адаптированному члену общества, а не сериновому убийце. Иными словами, ты сравниваешь яблоко с апельсином. Лично я уверен, что серинов убийца очень даже может сходить кого-то убить, вернуться домой и сделать генеральную уборку. Если эта часть ритуала, он так и сделает. Для тебя или для меня это полный нонсенс, но в данном случае нам важна логика серинового убийцы. Вы могли бы просто сказать, что я ошиблась. Так в этом-то и все дело, что ты ошиблась. Вот на столечко, сказал я, оставив маленькое пространство между большим указательным пальцеми. Поджог очень грязный способ убийства. Такой помешанный на чистоте человек выберет чистенький способ разделаться с жертвой. Удушение, например. Положил подушку на лицо или засунул голову в пластиковый пакет, и не нужно мораться о кровь. Теперь ваша очередь, Винтер, сказал Тейлор. Почему вы так уверены, что это не Чоут? Потому что если что-то уж слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит это слишком хорошо и не правда. Уж слишком все идеально получилось, и Чоуту нам подали на тарелочке с голубой каемочкой. Убийца определенно кто-то другой. Тейлор вздохнул, встал и начал ходить. Он кусал губу, мотал головой и сосредоточенно думал. Затем остановился и посмотрел на меня. Я искренне думал, что Чоуд сыграет. Теперь мы опять должны вернуться в исходную точку. Ты шутишь? Нет, мы не едем на хвосте у змеи. Наоборот, мы только что влезли по лестнице. Это лучшее, что с нами случилось за весь день. Ближе мы еще не подбирались. Тейлор и Хан насмотрели на меня так, как будто я говорил на древнем языке. Мысли тишире, и без лишних слов я пошел к лестнице.